Послание к князю Горчакову. Питомец смот большого света друг, обычаев блестящий наблюдатель, ты мне велил оставить мирный круг, где красоты беспечный обожатель, я провожу незнаемый досуг. Как ты мой друг в неопытные лета опасною пречённой суетой, терял я жизнь, ни чувство и покой. Но угорел в чеду большого света и отдохнуть убрался я домой. И признаюсь, мне восток рад милее молодых повес счастливая семья, где ум кипит, где в мыслях волен я, где спорю вслух, где чувствую живее, и где мы все прекрасно друзья. Чем вялые, бездушные собрания, где ум хранит невольное молчанье, где холодом сердца порыжены, где Бутурлин невежд законодатель, где шепем к царь о скука председатель, где глупостью единой все равны. Я помню их детей самолюбивых, злых, безума, без гордости, списивых, И разглядев тиранов модных зал, чуждаюсь их укоров и похвал. Когда в кругу лоиз благочестивых, затянутый невежды генерал красавицам внимательным и сонным с трудом острит французский мадригал, глядя на всех с нахальством благосклонным, и все вокруг и дремлют и молчат, крутят усы и шпорами бренчат, да и з редко с улыбкою зивают. Тогда мой друг забытых шелунов свобода вак и музы угощают. Не слышу я бывало острых слов, политики смешновали питание, не вижу я изношенных глупцов, святых невежд, почётных подлицов. и мистики придворного кривлянья. И ты на миг оставь своих вельмож, и тесный круг друзей моих умножь. О ты, харит любовник своевольный, приятный льстец, извитительный болтун, попрежнему остряк небогомольный, попрежнему философ, и шалон.